Заставлять работать его в такие часы было невозможно. Он пожимал плечами и говорил «Бабушка не разрешает». Он бабушку называл бабушкой, хотя она ему была мамой. Такой уж он был, со странностями. Дядя был удивительно чистоплотен. Нам, детям, всегда его ставили в пример. Я с тех пор, как увижу слишком чистоплотного человека, не могу избавиться от мысли, что у него в голове не всё в порядке. Я, понятно, ему об этом не говорю, но так для себя имею в виду. Словом, дядя был ужасно чистоплотным. Бывало, не подходи, когда он тащит свежую воду или сумку с провизией, или садится есть. А уж руки мыл каждые 10-15 минут. Его за это ругали, потому что он протирал полотенце, но отучить не могли. Бывало, пожмет ему кто-нибудь руку, он тут же бежит к умывалке. Взрослые часто потешались над этим и нарочно здоровались с ним по многу раз на день. Из какого-то такта дядя Коля не мог не подать руки, хотя и понимал, что его разыгрывают. Больше всего на свете он любил сладости. Из всех сладостей — воду с сиропом. Если нас посылали с ним на базар, и мы проходили мимо ларька с фруктовыми водами, он, обычно не склонный к сантиментам, трогал меня рукой и, показывая на цилиндрике с разноцветными сиропами, застенчиво говорил, «Коля пить хочет». Приятно было угостить взрослого седоглавого человека сладкой водичкой и чувствовать себя рядом с ним человеком пожившим, добрым и снисходительным к детским слабостям. А еще он любил бриться. Правда, это удовольствие ему доставляли не так уж часто, примерно раз в месяц. Иногда его посылали в парикмахерскую, но чаще его брила сама тетка. Бритье он воспринимал серьезно. Сидел не морщась и не шевелясь, пока тетка немилосердно скребла его намыленную горделиво приподнятую голову. В такие минуты можно было из-за теткиной спины показывать ему язык, грозить кулаком. Он не обращал никакого внимания, погруженный в парикмахерский кейф. И это несмотря на то, что борода и особенно волосы на голове, как бы возросшие на целинных землях, густо курчавились и отчаянно сопротивлялись бритве. Иногда тетка просила меня подержать ему ухо или натянуть кожу на шее. Я, конечно, охотно соглашался, понимая всю недоступность такого удовольствия в обычных условиях. С несколько преувеличенным усердием я держал его большое смуглое ухо, заворачивая его в нужном направлении и рассматривая шишки мудрости на его голове. Обычно похожий на добродушного пасечника с курчавой бородой, после бритья он резко менялся. Лицо его принимало брезгливо надменное выражение римского сенатора из учебника по истории древнего мира. В первые дни после бритья он становился замкнутым и даже высокомерным, потом постепенно римский сенатор уходил вглубь бороды, и выступал добродушный демократизм деревенского пасечника. Я бы не сказал, что он страдал манией величия, но, проходя мимо памятника в городском сквере, он испытывал некоторое возбуждение и, кивая на памятник, говорил «Это я». То же самое повторял, увидев портрет человека, поданный крупным планом в газете или журнале. Ради справедливости надо сказать, что он за себя принимал любое изображение мужчины в крупном плане. Но так как в этом виде почти всегда изображался один и тот же человек, это могло быть понято как некоторым образом враждебный намёк, опасное направление мыслей и вообще дискредитация. Бабушка пыталась отучить его от этой привычки, но ничего не получалось. «Нельзя! Нельзя! Комиссия!» — грозно говорила бабушка, тыкая пальцем в портрет и отлучая дядю от него как нечистую силу. «Я! Я! Я!» — отвечал ей дядя радостно, постукивая твёрдым ногтем по тому же портрету. Он ничего не понимал. Я тоже ничего не понимал, и опасения взрослых мне казались просто глупыми. Комиссии дядя действительно боялся. Дело в том, что соседи, исключительно из человеколюбия, время от времени писали анонимные доносы. Одни из них указывали, что дядя незаконно проживает в нашем доме и что он должен жить в сумасшедшем доме, как и все нормальные сумасшедшие. Другие писали, что он целый день работает, и надо проверить, нет ли здесь тайной эксплуатации человека человеком. Примерно раз в год являлась комиссия. Пока члены её опасливо подымались по лестнице, тётя успевала надеть на него новую праздничную рубашку, давал ему в руки бабушкины чётки и грозным шёпотом приказывала ему сидеть и не двигаться. Члены комиссии, несколько сконфуженные своим необычным делом, извинялись и задавали тётке необходимые вопросы, время от времени поглядывая на дядю со скромным любопытством. Тётя извлекала из зингеровской машинки дядины документы. «У него золотой характер», — говорила она, «а физический труд ему полезен. Об этом сам доктор Жданов говорил. Да и что он делает? Пару ведер воды принесет от скуки. Вот и все». Пока она говорила, дядя сидел за столом, деревянно сжимая четки, и глядел прямым, немигающим взглядом деревенской фотографии. Перед уходом кто-нибудь из членов комиссии, освоившийся осмелев, спрашивал у дяди, «Нет ли жалоб?» Дядя вопросительно смотрел на бабушку, бабушка на тетю. «Он у нас плохо слышит», — говорила тетя с таким видом, как будто это был его единственный недостаток.